Глава 13. Мобильный Володе тихо звякнул, Костин посмотрел на экран. Задавать все эти интересные вопросы Галине Алексеевне не имеет смысла. Или она откажется с нами беседовать, или наврёт старикорыбы. Я попросил узнать все адреса, где она когда-либо жила. Костя У меня работает Боря. Он любую инфу нароет. Я получил от него сведения, читаю вслух. Галина из Подмосковья. В Маркине она жила с рождения, окончила 8 классов. Далее её следы теряются. Из мрака Галина выныривает в 19 лет. Теперь она прописана в четырёхкомнатных харомах на рабочей окраине столицы. Две комнаты там занимала семья Гонзоеманов. Ещё одна принадлежала Ольге Макеевой. Она получила жильё, как выходец из детского дома. Ольга и Галина почти ровесницы. Макеева потом перебралась в отдельную квартиру, а Галина сменила адрес за полгода до рождения Елены. Уехала в Заринск, но в другой конец области, прописалась по улице Космонавтов и вскоре снова пропала с радаров. Сейчас Заринска нет. Вместо него большой завод по производству кормов для животных. Куда подевалась Галя? Ответ неизвестен. Спустя месяц после рождения Елены старшая Яковлева приобрела квартиру в центре Москвы и жила там одна до смерти своей мамы. После ухода Евдяки в просторных хоромах прописывают Елену. Девочка пошла учиться в близлежайшую школу. Мамаша устроилась в больницу, сначала сидела в справочном окне, потом стала костеляншей, заведующей аху. Это первые сведения о её работе. Учитывая, что у нее нет никакого образования, кроме восьми классов школы, карьера более чем успешная. Потом главврач этой больнички открыл свою клинику. Галина перебралась туда и до сих пор там работает. По-прежнему занимается административно-хозяйственной деятельностью. Теперь о Макеевой. Та сейчас не бедная девочка. Она когда-то ездила челноком в Китай, открыла ларек на рынке, затем торговала одеждой секонд-хенд. Нынче владеет сетью устаковых магазинов, приобрела четыре квартиры в Москве, дом в области. Может поговорить с Ольгой, вдруг она что интересное расскажет. Все посмотрели на меня. Хорошо, сказала я. Договоритесь с бизнесвумэн о беседе с ежью я к ней. Наш разговор прервал звонок в дверь. Еда приехала, обрадовался Волоков. Макс пошёл в прихожую, вскоре вернулся в столовую с пакетом и стал вынимать из него латки. Макароны болоньезе, кто заказал? Константин помахал рукой. Сюда, пожалуйста. Котлеты по-жарски, объявил Вульф. На гарнир отварные, деликатно обжаренные овощи в соусе. А что там ещё есть? осведомилась я. Пельмени с мясом, сообщил муж. Они мои, обрадовался Костин. Вольф опять полез в пакет и вытащил очередную коробку. Здесь шашлык, его я заказал. К лампе остались котлеты с гарниром из овощей в соусе. Я хотела жареную картошку с грибами, вздохнула я. Если не нравится, могу вместо тебя всё слопать, оживился Володя. Спасибо, сама справлюсь, засмеялась я и взяла коробку. Да она горячая! Ужин ехал в термосумке, в пакете из фольги, напомнил Макс. Всем приятного аппетита. Мужчины резво открыли упаковки, слажено схватили одноразовые приборы. Хлеб забыли положить, расстроился Костин. Он на столе есть, напомнила я. Люблю тот, который корм печёт, возразил мой друг и начальник. Похоже, они упаковки поменяли. Точно, согласился Константин. Раньше привозили в чёрной, теперь в зелёной. Корм? удивилась я. Вы где еду заказали? В ресторане Кором для друзей, объяснил Володя. Странное название, сказала я. Сейчас много мест, где вкусно поесть можно. Вот владельцы и стараются из общей массы выделиться, объяснил Макс. Придумать название поинтереснее. Всяких вариантов итальянских слов траттория, пицца на вывесках полно. Люди забывают, где хорошо посидели. У меня около дома «Харчевня — три поросёнка», — сказал Константин. «Там только свинину подают, а рядом кондитерская — одинокий волк». «Злое какое-то место с пироженами», — протянула я. «А корм для друзей — с претензией на юмор». «Там хорошо готовят и цены не гигантские», — пояснил Волоков. «Порции нормальные. Мне раньше нравилось в чай и мании, но теперь там в супы наливают пару кофейных ложек, а макароны по счёту кладут». И котлеты у них стали микроскопическими. Зато цена прежняя, сказал Макс. У себя на сайте баннер повесили: мы любим вас, мы не делаем блюда дороже. Следовало приписать: мы урезаем порции. Что-то ты сегодня пельмени не такие, как всегда, протянул Костин. Я воткнула вилку в овощи. Невкусные? Очень хорошие, похвалил Вовка. Просто в них начинка по-другому приготовлена. У меня в болоньезе вместо мяса печень, удивился Волоков. Необычно, но вкусно получилось. Ламбуша, у тебя горчица есть? Если да, то выдай баночку, попросил Макс. Я пошла к холодильнику. Не надо, остановил меня Волоков. Мне её положили, держи. Следователь протянул Вульфу небольшую коробочку. Мой муж открыл крышку, понюхал содержимое. Потом засунул внутрь нож, достал малую талику массы, попробовал её и констатировал: это не горчица, просто по цвету похоже. Это соус, очень-очень вкусный. И у меня такой есть, обрадовался Костин. Я просто не заметил. И у меня, эхом повторил Волоков, нашёл упаковку. Я тоже открыла небольшую ёмкость, которую приложили к котлетам, содержимое по виду мне совсем не понравилось. И я поставила пластиковую баночку в центр стола. Угощайтесь. Зря отказываешься, сказал Константин. Интересно, из чего сделан этот соус? Ламбуша, почему ты не ешь? спросил Макс. Мужчины с удовольствием лопали свои блюда, мне не хотелось выглядеть на их фоне капризницей, поэтому я соврала: "Бутербродом наелась". Тогда мы твои котлетки разделим, обрадовался Костин. Как раз по одной на каждого. Опять корм в меню поменял. Постоянно что-то новенькое придумывают. Бифштекс вкусный, но не пойму, из чего он. Мясо не мясо, рыба не рыба, подхватил Макс, который успел съесть мою котлету. Но вкусно, хотя и необычно. Не рыба, не мясо, значит, каша, сказал Волоков. Из неё котлеты не готовится, тоном знатока заявил Володя. Ошибочка у тебя, засмеялся Константин. Шницель из пшённой каши любимое блюдо моего детства. А уж если его посыплют жареным луком, мм. Я взяла пустой лоток. Тут написано: "Наведите экран телефона на QR-код и читайте информацию о еде". Прогресс разбушевался, засмеялся Володя. Лампа, ознакомь нас с информацией. Вы приобрели блюдо из нашей новой линейки "Корм для друга", начала я. для друзей, поправил Волоков. Здесь иначе написано. Упёрлась я. Друго. Апечатка не бось. Продолжай, пожалуйста, попросил Макс. Мы постарались, чтобы ваш дружок не чувствовал себя обиженным, озвучила я. Несправедливо, когда хозяин лакомится прекрасной, вкусной, здоровой пищей, а его пёс или кот облизывается. Но теперь никто из домашних животных не останется обиженным. Для них мы предлагаем наивкуснейшие блюда.